Глава двадцать седьмая. Только успел барон переступить порог дома и скинуть пальто, как услышал свое имя из уст Елены. Она кричала. Он опрометью бросился на второй этаж и нашел ее, лежащий на полу. За один прыжок пересек комнату и сел на пол. Положил жену к себе на колени, вглядываясь в лицо, и пытался понять, что с ней происходит. Она тяжело дышала и шептала. «Виктор, мне больно, больно». «Эй, слуги!» Закричал он с перекошенным от страха за жену лицом. «Быстрее!» Послышался топот, и на крик прибежал Дмитрий. «Батюшки, барон, что случилось?» «Зови Тамару! Елену, похоже, отравили! Срочно! И врача!» «Бог ты мой! Час от часу не легче! Я мигом!» «Лена, говори со мной!» Взял лицо жены одной рукой и повернул его на себя, барон. Взгляд ее уже был мутным и безумным. Говорить она больше не могла и лишь открывала и закрывала рот, словно рыбы без воды. Постепенно глаза ее и вовсе закатились. В комнату быстрым шагом вошла серьезная и собранная Тамара, неся в руках тазик и маленький флакон. Тазик она поставила на пол. Держи ее, барон, над тазиком. Полоскать будет. Женщина извлекла из бутылочки со специальным для таких случаев снадобьем палочку и поднесла к носу Елены. Спустя пару секунд бледная баронесса сморчила лицо и будто вынырнула из воды, глотнула воздуха. И тут ее прорвало. Девушку долго полоскала над тазом, а после она обессиленно обмякла на руках у мужа и снова потеряла сознание. Лицо ее было сероватого оттенка, губы потеряли цвет. «Ну, все, что можно, мы и сделали, барон», звенящим от слез голосом сказала Тамара. «Теперь как Бог даст». Виктор как будто потерял счет времени. Он сидел прямо на полу, бережно прижимая к себе бессознательное тело жены, из которого с каждым мигом все утекало и утекало по капле жизнь. Так он и просидел с ней на полу до прихода врача. Она дышала и как будто бы просто спала, Ноги успели затечь, а Виктору было все равно. Ощущение было такое, что если он отдаст ее кому-то, Елена умрет. Как будто только барон и держал свою жену в этом мире. Вошел хмурый врач, которому по дороге до спальни сообщили о беде. По счастью, Антон Павлович был на пути в имение, чтобы проверить, как заживает рана на руке барона. Доктор, не говоря ни слова, присел рядом и стал осматривать Елену. Нервно сглотнув, Он встал на ноги и обратился к Виктору. «Яд. Это отравление. Тамара уже сделала все необходимое. Повезло, что у вас есть эти снадобья. Я знаю их, они из Азии. Вероятно, яд тоже оттуда. Довольно сильный и быстродействующий. Теперь остается только ждать». Все так. Виктор привез эти снадобья из поездки за лошадьми – И они действительно из Азии. «Она очнется?» спросил он врача. «Не могу дать гарантий. Яд — коварная вещь». Антон Павлович подошел к столу и стал осторожно рассматривать тарелку с рыбой. Судя по признакам, он был в еде. Съела она немного, но организм сейчас ослаблен. Кто знает, сколько яда успела всосаться в кровь до промывания. Но баронесса молода, она может выжить». «Сколько она может быть в этом состоянии?» — спросила Тамара. «Не больше нескольких дней. Или очнется, или...» «Мой вам совет. Говорите с ней. Она может услышать. Положите ее на кровать, барон». «Нет, я не отдам ее». Слуги переглянулись. Они решили, что молодой барин тронулся умом.» Тамара подошла к нему и села рядом, уперев колени в пол. «Барин, ей надо отдохнуть», — говорила она, глотая слезы. «Положи девочку на кровать». «Нет», — шептал словно полуумный Виктор, прижимая еще сильнее к себе ее тело. «Пока еще теплое. Пока еще дышащее. Витя, ей больно». «Больно?» — поднял вмиг выцвевшие серьезные глаза на женщину-барон, У той сердце сжалось от вида внезапно повзрослевшего сына хозяина дома. Даже постаревшего, кажется, и абсолютно безумного. «Да, не мучай ее, отдай». Подошел Дмитрий с намерением забрать Елену. «Я сам», — крипло сказал Виктор и встал на ноги, поднимая Елену. Отнес, бережно уложил на подушке. Остался стоять на месте, не зная, что делать дальше и как ей помочь. «Дайте это барону», — сказал тихо врач Тамаре, давая какую-то микстуру. «Налейте в его чай, можно в бренде. Стресс может лишить его рассудка». «Все вон», — сказал себе под ноги Гинзбург. «Степаниду заприте в подвал. Это она». Слуги опять переглянулись между собой. «Я сказал «Все вон!» Гаркнул Виктор, и люди поспешили выйти из комнаты. Он сел на пол возле любимой, взяв в свои горячие ладони ее еле теплую руку. «Не уходи. Вернись», — вглядывался он в ее бледное лицо. Оно было неподвижным. Только грудь ее мерно вздымалась и опускалась. Виктор опустил голову. Ему хотелось биться ею об пол. «Это я виноват». Барон прикрыл глаза, пытаясь побороть непрошенные слезы. «Да, я... Бог наказывает меня за мой эгоизм. Ты не хотела меня, не любила. А я держал тебя рядом, не отпустил, когда просила, и наказан за это». Виктор редко молился, но сейчас, как ему казалось, обращение к Богу было последним шансом вымолить жизнь Елене, Он, закрыв глаза, молил небеса. «Не забирайте ей. Отдайте. Пусть живет. Пусть уходит. Клянусь, я отпущу, если она будет жить». Открыл глаза и снова посмотрел в бледное лицо супруги. «Вернись домой, Лена. Вернись». В доме стояла тишина. Лишь возле спальни Елены постоянно кто-то находился. Альберт, хватаясь за сердце, отправил весточку матери-баронессы о случившейся беде. Виктор сутками сидел у изголовья кровати возле бледной жены, словно пес. От еды отказывался. Всех гнал прочь, не давая подойти близко, как будто кто-то посмел бы ее украсть. Барон говорил только с ней. Постоянно склонялся над женой и шептал ей что-то, целовал сухие губы, водил пальцами по бледному лицу. Он ждал, что наступит миг, когда дрогнут ее ресницы, и он увидит вновь черные пронзительные глаза, которые однажды покорили Виктора раз и навсегда. Искать виновных у молодого мужчины пока не было сил. Но он, несомненно, накажет всех, кто повинен в том, что сейчас его любимая женщина находилась между мирами и одной ногой в том, откуда не возвращаются. Приехала Натали. Она была бледна и расстроена. Увидела свою дочь на кровати почти без признаков жизни и горе совсем ее разбило. Виктор подпустил мать к дочери, уйдя в тень, но не покидая комнаты. «Лена, девочка моя!» — позвала она Елену. Та была неподвижна и спокойна. «Вернись же к нам, милая! Пожалуйста!» Женщина плакала. Она оглянулась на убитого горем Виктора. Ей показалось, что у молодого барона появилась вдруг просить. Он страдает. Так же сильно, как и она сама. Княгиня долго обнимала и целовала свою девочку, причитая и заливая слезами ее подушку. Никакой реакции не последовало. Девушка оставалась безучастна. Близилась ночь. Наталия осталась в доме Гинзбурга. Она хотела быть рядом со своей дочерью до конца или до ее нового рождения. Виктор наотрез отказывался покидать спальню жены и лег спать рядом с ней. Всех выгнал и прижал ее тело к себе. Чувствовал ее тепло. Представил, что они просто спят, как в те ночи, которые они проводили вместе. Отдавшись иллюзии, которую придумал мужчина и сам себя обманул, Он смог все же провалиться в сон, полный образов Елены, дерзкой, не его, чужой, но, главное, здоровой и живой.